«Бабах! Бабах! Бабах!» Главный маг Станхерма, магистр Манхем Линстрем, архимаг высшего круга, чародей, один из известнейших волшебников этого мира, подскочил в своем любимом кресле. Звук раздавался из магического шара, сейчас настроенного на остров, на котором проходили испытания. С самых давних времен это мероприятие было одним из самых занимательных в году. Веселей только выпускные экзамены. Это только внешне преподаватели не придавали испытаниям какого-либо личного значения. Но между собой все с превеликим удовольствием следили по магическим шарам за будущими учениками и, что уж греха таить, даже ставки делали. Ректор только поддерживал этот интерес – Магия не тот предмет, что можно преподавать непредвзято. Здесь, как нигде, имеет значение личное взаимодействие. Волшебство – штука настолько субъективная, что порой только работая индивидуально с каждым учеником можно добиться значительных результатов. И ни в коем случае нельзя допускать стандартизации обучения. Практически нет людей, как и других существ, с одинаковым даром. Магически одаренные слишком редко встречались, но в любом случае требовалось развивать дар каждого. На этом поистине огромном материке существовали лишь четыре магических высших учебных заведения, причем два из них были расположены так далеко, что и говорить о них можно было довольно условно. Редкий год был столь урожайным – 82 ученика. Были времена, когда едва наскребали три десятка. Университет был рассчитан на сотню, но это являлось скорее данью оптимизму, чем опыту. До конца обучения доходила в лучшем случае половина. Еще треть по статистике погибала в первые пять лет после окончания учебы. Вот поэтому Манхем Линстрем всячески и приветствовал личностный фактор в обучении – Когда ученик не безразличен учителю, последний делает все возможное и невозможное, чтобы тот не попал в указанные графы статистики. Вот сейчас все преподаватели прильнули к магическим шарам, наблюдая за действиями будущих студентов, вольно или невольно выбирая себе подопечных». Столетия существования университета и традиции испытаний показали, что ученики, немного помыкавшись в одиночку, всегда сбивались в небольшие группы. Была какая-то в этом магия. Группа практически всегда состояла из пяти существ, причем представители одной стихии каким-то непостижимым образом оказывались в одной команде. Смешанных компаний история практически не знала, равно как и однородных по расе и полу. Это приводило ректора к мысли о том, что в этом и состоял первоначальный замысел основателей университета. Обучение состояло из лекций, семинаров и практических занятий. На лекции мог присутствовать как весь поток на общих предметах, так и носители магии одной стихии. Семинары проводили в основном с представителями лишь одного направления, а практические занятия, за редким исключением, только с группой, состоящей из пяти плюс-минус один существ. Как правило, такие коллективы складывались именно на испытании. Конечно же, группы порой перемешивали, дабы избежать все той же стандартизации, только на этот раз уже в действиях учеников. Но, как правило, такие компании и дальше шли по жизни вместе. Как говорила все та же статистика, именно они имели самую высокую степень выживания и, как бы это сказать, выхождения в люди. Полоса препятствий, которая предлагалась адептам, каждый год менялась, да так, что порой даже ректор не знал, что там начудили его подчиненные. Главное условие было в том, чтобы ученики могли ее преодолеть». Традиционно первым приходил факультет огня. Иногда конкуренцию ему составляли воздушные. Третьей в списке числилась вода. Земля, как правило, в скорости проигрывала, но зато их решения были всегда самыми выверенными, и с ними намного реже учителям приходилось вмешиваться, предотвращая травмы или что похуже. Стиль каждого факультета был совершенно оригинален, причем забавнее всего было то, что новые адепты о нем ничего не знали, но неизменно действовали в рамках оного. Вот и сейчас, сея вокруг разрушения, а если бы дело проходило в реальной ситуации, то и смерть, ближе всех к цели был огненный факультет, вернее, одна из его групп. В ней очень удачно распределились роли. Был и лидер, и ударный кулак, и стрелок, разве что лекарь. Хм. Весьма условно можно было так назвать единственную девушку в группе, которая только и умела что делать перевязки да обезболивать. А вот дальше ситуация была очень даже нестандартная. Второй шла группа, принадлежащая стихии «Земли». Причем действовали они столь умело, быстро и правильно, что Манхем Линстерем уже начал недоумевать, отчего это все прежние столетия Земля так тормозила. Причем большинство опасностей они умудрялись просто огибать, а мелкие неприятности устранялись ими так легко и слаженно, что это вызывало просто-таки восторг мага. Ректор очень заинтересовался этой командой. Перед ним как раз лежали данные на всех членов группы. Явным лидером оказался Златко Берин по прозвищу Синекрылый. Хм, интересно, а почему Синекрылый? Дворянин из очень знатного рода, одного из тех, что по легендам ведут свое начало от короля всех людей. А, да, судя по волосам, легенды не врут, размышлял магистр. «Надо сказать, что Берины всегда отличались особым типом мышления, раз за разом заставляющим их бросаться в бой за идеи, ради которых, может, и не стоило умирать». «Вот и результат. Кто-то в роду достиг невероятных высот, но большинство молодых Беринов лежат в холодной земле». «Ладно, пусть сами разбираются. В конце концов, каждый живет, как считает нужным». «А что известно про самого Златка?» «Лидер». М -м, оно и понятно. «Направление. Разум. Земля и вода». Хм, «Так, умеет колдовать простейшие заклинания земли». «Один раз во время осады буквально в пару мгновений восстановил рухнувшую стену». «Умеет командовать, объединять людей общей целью». «Да, неплохой паренек. Перспективный. Могу поставить золотой, что добьется многого» если, конечно, не поляжет неизвестно за что, как большинство перспективных пареньков из рода Беренов. Так, дальше тролль. А, ну с этим все понятно. В отличие от большинства сородичей, умеет работать в команде. Даже научился грубить меньше, чем соплеменники. Чародей прошелся по всем членам группы, оценивая и выявляя, что в них делает команду такой успешной. «А вот ты неформальный лидер!» Как дитя обрадовался находке маг. «Знахарка из восточных лесов!» М -м -м. Тонко чувствует заклинания, также умеет использовать внутреннее зрение, выявляя нежить и нечисть. «Великолепный лекарь!» «Одной ей бы не справиться, но в команде она получает защиту!» «Грым, из и ударный кулак». Эккализейнел прикрытие, так что это дает ей возможность использовать свои таланты на полную. Ха! Прямо-таки маленькая армия получается. Генштаб, тяжелая пехота, лучники, воздушные войска, разведка, лекари, и все они магии. Ой, чувствую не раз содрогнутся стены университета. Кроме того, группа, получается, на редкость крепкая, и это Ива как связующее звено, единственное мягкое и дипломатичное во всей команде. Обидеть ее никто не сможет или не посмеет. А она не даст обиде других разрастись, смягчая ситуации, а то они уже переругались бы. Да, занятно. Именно в этот момент из шара раздались так перепугавшие мага звуки — Совсем не соответствующей его положению скоростью, он рванул к столу, на котором располагалась хрустальная сфера. Сначала чародей даже не понял, что происходит. Но пути, так заинтересовавшие его группы, сейчас встала превосходная застава. По замыслу они должны были или прорваться через нее, используя скорость и элемент неожиданности, или обогнуть. Но то, что творилось там, ни в какие ворота уже не лезло. Камни, деревья, они просто разлетались в разные стороны, а взрывались, как бутылки с зажигательными смесями. А группа уже бежала прямо по еще шевелящимся и дымящимся руинам. Никто, разумеется, не оказал им достойного сопротивления. Мак не сразу разобрался в том, что произошло. А работу Ивы он распознал. «Ага, вот оно что!» Девчонка напитала силой остатки заклинаний. Кое-где наложила их копии, очевидно, чтобы было куда девать лишнюю силу. Умная девочка. Только вот не учла, что обрывки чар не всегда можно восстановить. Ее умения не хватило, чтобы все цепочки заклятий легли правильно, да еще и намешала своих, зачастую неправильных, которые повторяли ложные воспоминания предыдущих. Неудивительно, что получился такой результат. Тем не менее, не к чему придраться. Группа преодолела препятствия. А за счет того, что ни в бой ни не вступали, ни в обход не пошли, то и время сэкономили только так. Расстояние между ними и передовым отрядом огня сократилось до минимума. Боги, похоже, пока они не выучатся легкой жизни, не предвидится. Тем не менее, маг был доволен. Всегда среди новых учеников попадались вот такие экспериментаторы, которых пивом не пои, дай и Они совершенно не боялись возможных последствий. Их даже не результат, собственно, интересовал, а скорее сам процесс. Без постоянных поисков нового они жить не могли. Обычно из них получались поистине выдающиеся маги, если, конечно, их опыты не приводили к фатальным последствиям. Манхем вновь внимательно вгляделся в шар. «Пятерка» застыла на границе старого города, как его между собой называли волшебники. Вообще этой группе удивительно везло на всякую некроманскую жуть. Вот и сейчас им предстояло пройти через местность, просто кишащую призраками. «Ба!» Мак уткнулся взглядом в неясное белое пятно. «Только это работа Алика и Родерика». «Как деть, честное слово!» Испытания были не только проверкой и изучением способностей учеников и своего рода развлечением для преподавателей, но и прекрасной возможностью для последних покрасоваться перед коллегами. «Каждый год любой из них создавал что-то новое и, по возможности, более эффектное», Поскольку очень многое в магии зависело от умения плести сложные узоры, то и испытания были очень хорошим способом показать всем, на что ты способен. Вот и изощрялись чародей, как могли. А вот, например, эта спевшаяся парочка – Алек и Родерик. Алек некромант такой ступени, что страшно подумать. Зомби, что бегали по лесу и думали не хуже людей – это его работа. Призраков тоже он прислал, а Родарик, мастер духа, дал им изощренную способность влиять на чувства живых существ. «Нет, надо им по шеям надавать», — возмутился ректор. «Кто же такие сложности подсовывает необученным адептам?» Тем временем события в магическом шаре развивались, группа все-таки двинулась вперед. Мак одобрительно хмыкнул на взятую тактику. Интересно, кто первым попадется в ловушку иллюзий? «Златка! Златка!» — закричал Калли, маша ему рукой. Тот выругался. Все было просто ужасно.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 Само слово «поле» казалось чем-то неправильным. Это было скорее пространство, полусфера, заполненная энергией, что их защищало. Златка срочно пришлось усиливать ее, не давая неизвестной твари или ее магии добраться до них». Манхем Линстром с удовольствием смотрел на пятерку будущих учеников факультета Земли. «А неплохо ребята справляются». «Эльфы Синекрылы смогли соединить свои силы, что удавалось далеко немногим даже на старших курсах обучения».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 Неизвестно, будет за ними погоня или нет, но и такую возможность надо предусмотреть. Разделив дежурство, они уснули. Весь день очнувшиеся, Ива и Дэй ходили хмурыми и подавленными. «Калли!»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 Да и злобно смотрела на изображающего полную невинность светлого не менее пары минут. Первой не выдержала и расхохоталась Ива. За ней последовали и все остальные. Утирая слезы смеха, вся группа смогла прийти в себя и, наконец, без лишних эмоций, обсудить прошедшую ночь. «Да, жестоко нас свалила. покачала головой Ива, выслушав рассказ друзей. «Я и не помню всего, что мне мерещилось!»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 «Скоро, надеюсь, мы и сами научимся защищаться». «Да, я слышал», — поддержал Златка эльф, «что магам не страшна атака на разум, что вроде как у них из-за постоянных занятий магией вырабатывается какая-то защита. Чародею даже не обязательно заклинание от такого рода магии ставить». «Хорошо бы! Да когда это будет?» — резонно предположил Грым. «Над пока обзавестись каким-нибудь амулетиком на сей счет». Доктор «Да кто ж спорит?» — лениво согласился Синекрылый. «Слушай, Дей, а какое у тебя направление?» Гаргулья подставила солнцу свое удивительно белое в человеческом обличье лицо. «Бой?» — Эльфы и Берин переглянулись. «Тогда почему же на тебя так сильно подействовала магия призраков?» Ива привычно сжалась, ожидая очередной бури под названием Дей гневается». Характер у черной был тот еще.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 Они поднялись на небольшой холм, внизу раскинулась чудесная зеленая долина. Практически посередине ее пересекала неширокая речушка, а на другой стороне красовался замок Новой Луны. На дилетантский взгляд Ивы он никогда не предназначался для реальных боевых действий. Острые макушки венчали узкие высокие башни, их соединяло множество изящных мостиков и переходов. Ажурные балкончики наводили на мысль о прекрасных принцессах, обязанных с них махать батистовыми платочками вслед уезжающим на подвиг рыцарям. О не шло даже речи, а стена выглядела так, что Ива побоялась бы ударить по ней с катапульты. Рухнет же прямо на замок! К тому же вся каменная кладка была увита чайными розами. «Фу!» – высказалась Дэй. «Да уж!» поддержал ее тролль. «Такой замок даже штурмовать стыдно», добавил Златко. Калли и Ива переглянулись, похоже, только они оценили красоту сооружения. «Но нам же и не надо его штурмовать», заметила девушка. На лицах ударного кулака отразилось разочарование разной степени. «Идемте уже!»